Уильям Мадфорд, железный саван. Изнутри темница походила на огромную клетку. Потолок её, пол и стены были сделаны из железа. Высоко под потолком располагались семь зарешётчанных окон, пропускавших воздух и свет. Кроме них и высоких сводчатых дверей, ни единой выступ, ни щель не нарушали матово-черневшую поверхность. В углу стояла железная кровать, покрытая хаткой Шалома. Рядом сосуд с водой и грубая миска, наполненная ещё более грубой едой. Даже неустрашимый Вивенцио содрогнулся в ужасе, когда ступил в мрачное узилище и услышал, как с грохотом затворяют массивные створки дверей молчаливые люди, приведшие его сюда. Молчание казалось пророческим и обещало повергнуть его в ужажева в пугающей тишине. Как жутк был звук их удаляющихся шагов. И только слабое эхо замерло в извилистых переходах. Страшное предчувствие выросло в душе. Отныне ничто, ни голос, ни взгляд не нарушит его одиночество. В последний раз видел он человеческое существо. В последний раз видел он яркое небо над убаюкивающейся землёй и в последний раз видел он прекрасный мир, что был так любим им и что так любил его. Здесь уж, должно, завершить свои дни и ему, едва начавшему жить. Но какая же смерть уготована ему? будь что она травлен или убит нет для этого не зачем был заключать его возможно голод тысячи смертей в одной а потом страшно думать но ещё страшнее рисовать картины долгих затворнических лет когда мысль не находя спасения от одиночества либо тонет в безумии либо замирает в гедоническом оцепенении в объятиях темницы Был бы возможен, если бы руки ее умещали достаточно сил, чтобы раздвинуть железные стены. На милой строга не оставалось надежды. Принц Толфи не желал ему мгновенной смерти, иначе жестопость его давно бы нашла выход. Очевидно, ему сохранили жизнь в угоду более изощренному плану мести. Но что же избрал утонченный учитель? Был вечер, когда Венция вошел в темницу. Наступила ночь, пока он ходил зад и вперед. вicato в мозгу ужасные предположения звон колоколов замка или приближающегося монастыря не долетал до его окон и не мог указать ему, который час он часто останавливался и прислушивался не раздался ли звук указывающий на присутствие другого человеческого существа но одиночество пустыни могильная тишина не были столь плотны сколь плотно было то гнетущее единение что окружало его сердце его упало И во генуинном брюссельском оазисе на подстилку своего ложа очищающий сон стёр печали минувших суток и приятные грёзы заново расцвели его существо в радостном забытьи он забыл, что является пленником толфи. Когда он проснулся, наступил день, но как долго длился его сон, он не знал. Теперь могло быть и раннее утро, и могла бы середина дня, время для него течёт по чередою света и темноты. Жесисон вернул к нему друзей и подруг, и по тому пробудившись, он не сразу вспомнил, где находится. Он огляделся, недоумевая, поднял горсть соломы, как бы спрашивая себя, что всё это значит. Но память очень скоро развеяла туман, заволокший события вчерашнего дня, услужливое ображение ослепило, обрисовав зловещие булыжники. Контраст ошеломил его. Когда волнение улеглось, он осмотрел свою мрачную клетку.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 Он усомнился, полагая, что спутал место, где видел их накануне, то убедился в обратном, так как кувшин в его камере теперь был совсем другой формы и другого цвета, чем вчера. И еда была заменена и выглядела гораздо лучше. Значит, сегодня ночью к нему входили в камеру. Но как? Неужели он спал так крепко, что не слышал грохот из железных дверей? Нельзя сказать, чтобы такое не было возможно, но допуская, что в камеру к нему входили, в ивенцию должен был предположить наличие еще... о дне его хода существования, которого он не подозревал. Тогда следовало, что смерть от голода не была его предопределением, а загадочный способ, каким снабжали едой, явно указывал на то, что его хотят лишить самой возможности общения с внешним миром. Другим обстоятельством, привлекшим его внимание, было исчезновение одного из семи зарешеченных окон, выстроившихся по самым потолком его камеры. Он был уверен, что вчера видел и пересчитал их, так как его лишь когда задачили Их странная форма, и число, а также точно располагались они на неравных друг от друга расстояниях. Однако тут проще было допустить, что вчера он ошибся. В противном случае пришлось бы искать объяснение тому, куда за ночь мог испариться внушительный кусок железной стены. И вскоре Ливенцию вообще выбросил эту мысль из головы. Без всяких подозрений он принялся за еду. Ее могли отравить. Но если это и было так, он знал, что не в его силах было избегнуть смерти. в каком бы обличье или не приготовлен ему толфи, и скорая смерть для него означала скорейшее избавление. День прошёл вяло. Хотя и родил надежду, что если не спать в эту ночь, то можно будет увидеть человека, приносящего пищу. Самомысль увидеть живое существо, может быть, проведать его в готовищейся судьбе, вернула узнику толику душевного возбуждения. К тому же, если пришедший будет один, можно будет напасть на него и убить. Дожда прибыла ночь. Затем утро. Должно быть он сосну, даже не сознавая этого. Сон подкрался к нему, когда усталость на миг сомкнула его древевшие от деяний веки, и он провалился в горячечное забытье. На полены свежей водой кувшин, и кувшин с дневной порцией еды стояли перед ним. Но это было не всё. Бросив взгляд на окна, он насчитал только пять. Зрение не обманывало его, и теперь он был обеждён, что и вчера не досчитался одного из них. «Но что же все это значит? Где он находится?» Он глядывался в матовую поверхность стен до тех пор, пока у него не зарубило в глазах, но так и не обнаружил ничего, что могло бы пролить свет на эту загадку. Все было именно так, чувства ему не угали. Это он знал точно. Но почему все обстояло так? Он счетно напрягал свой мозг в поисках ответа. Он осмотрел двери. Одна деталь подсказала ему, что ночью их не открывали. Вuçок салома вот тут между створок накануне вечером оставался нетронутым. Хотя малейшее движение одной из половинок должно было сбросить его на пол. Это было очевидно, и против этого было невозможно спорить. Тогда получалось, что в одной из стен находится какое-то приспособление, при помощи которого человек мог проникнуть внутрь, он внимательно осмотрел стены. Казалось, они сплошь открыты из кусков металла, если они и были собраны из металлических пластин, то столь искусно, что глаза не различали ни одного шва. Снова и снова осматривал он стены, пол, потолок и странный ряд ока. Они почти осязаемо притягали его и не находил ничего, абсолютно ничего, что могло бы разрешить его сомнение. Иногда ему начинало казаться, будто и сама клеть немного уменьшилась. Но этот эффект он приписывал своему густорадному воображению и тому впечатлению, что породило в его мозгу загадочное исчезновение двух окон. В смятении Вивенцию ожидал наступления ночи. Когда же она пришла? Он решил больше не поддаваться придорожскому сну. Вместо того, чтобы лечь на солому на прифят, он подошёл и начал рассказывать по книге до самого рассвета, напряжённо вглядываясь в окружающую тьму. С другой стороны, могло показаться нечто, и тогда дневные задатки были бы разрешены. Прошагав таким образом примерно 2 часов, и сколько он мог судить по времени прошедшем после того до рассвета, левенс неожиданно ощутил под ногами слабое подрагивание. Он наклонился. Движение длилось минуту.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 Ничего не происходило. Остаток ночи ничего не тревожил его внимание, хотя он и не оставил своей бессонной вахты. Занимавшаяся заря тускло высветила квадраты за решёточным окном. Неясно очерчённые их контуры выделялись в мраке, наполнявшем комнату. В страхе, почти бессознательно, Ивенс обратил взгляд к окнам и впился в них горячечным взором. Теперь их оставалось только четыре. Но вдруг какой-нибудь предмет заслонил ей зрение в пятом окне. И ветер всё те крепче ждал покара. Исчезавший день даст ему возможность восстановиться в этом. Наконец солнечные лучи осветили мотыльков в клетке, и её убранство предстало глазами Заврынова и Венцу. Под покрывалом осколки кувшина, которым он пользовался накануне, а не подалёку от них, у самой стены стоял ещё один, виденный им в первый день заключения, и рядом новое блюдо с едой.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 как до того посередине семи окон. Но больше не оставалось со мной в том, что еще вчера Вивенцию приписал бы оптическому обману. Камера стала меньше. Потолок опустился. А противоположные стены сошлись как раз на то расстояние, которое занимали исчезнущие окна. Тщетно он искал объяснение этому поразительному открытию. Какую жуткую цель преследовали открывшиеся ему метаморфозы. Какая дьявольская пытка быта, уготованная ему. Подавленный, увиденным, терзаемый неопределенностью, которую готовила он судьба, Вивенция размышлял, предполагая самое худшее. Час проходил за часом, а он все не уставал пожинать урожай возлеенных ужасов. Наконец воображение отказалось говорить ему. Страшное подозрение зародилось в его мозгу, и в ярость он вскочил на ноги. «Да!» — воскликнул он дико озирает темницу из драги. «Да!» — вероятно, все так. Я вижу это. Потолок упадет на меня, стены обступят меня и медленно-медленно раздавят меня в железных тисках. В отчаянии он бросился на железный пол. За день он не прикоснулся к идее. Ни одна капли не смочила его обожженных слезами губ. Он не спал вот уже 36 часов. Он ослабил от голода и ночных бдений. Выплеснутое в рыдание гора опустошило его. Он попробовал присесть на пень. Он жадно выпил всю воду в ручье и повалился на солому как пьяный. Он лежал и размышлял о своём страшном будущем, и неотвратимостью его сводило к иррации сума. Он спал. Но сны преносили ему мучения. Все вместе с сном своим он противился им, а когда вступил жуткие видения посетили его, чудовищные фантазмы терзали его мозг. Он скрикел, звал на помощь, как будто массивный потолок уже надвигался на него. Он тяжело дышал и извивался, сжатый между сближающихся стен. Он скакивал на постели и дико озирался. Он простенул руки и убеждался, что осталось еще достаточно места для жизни, и вновь понял. И вновь утопал в цепкой каутине горячечных снов. Разгорелось утро четвертого дня. Но был уже полдень, когда сознание вернулось к оправившемуся от столбика в Евенцию. Невозможно описать отчаяние, выразившись на его лице, когда он сгнул вверх и увидел, Что осталось, только три окна, только три. Они казалось отсчитывали оставшиеся дни, не спеша, глядя вон затем потолок и стены. Я обнаружил, что сегодня высота его клетки заметно уступает прежней, равна, как и ширина её. Теперь сжатие в этой нице было слишком очевидно и ощутимо, чтобы быть плодом его воображения. Всё ещё теряюсь в загадках о причинах изменений, деревце больше не мог обманываться относительно своей участи. Какой же дьявольский гений создал эти стены, потолок, окна. Так бешёмно и незаметно для узника могли бы передвигаться и сходиться в конце концов. Как это происходит? Привенц не понимал, но узнал, что не так могут. И тщетно старался он убедить себя, что замысел создателя пронзить несчастное сознание в грязи опасности и в пике его агонии остановить адскую машину. Он с радостью ухватился бы за такую возможность, если бы только его сердце позволяло ему. Однако он чувствовал ненужность этого обмана. Сколь бесчеловечно обрекать узника на столь длительное мучение. Сколь бесчеловечно жестоко день за днём подвигать его к жуткой кончине, лишённого испирить, не видящего ни одного живого существа, целиком предоставленного самому себе, лишённого всего, даже утешительной надежды на чудесное избавление. Его ожидает смерть в одиночестве. Он знал, что он должен ждать медленной гибели и самой сильной из его мук, от генечиства и неспишной неотразимости. Он решил не спать в эту ночь и ждать тех изменений, которые заметил за день до этого. Как только он почувствует дрожание пола или движение воздушных струй, что единственное горе, он станет кричать и звать на помощь. Кто-нибудь может оказаться рядом и услышать его, и может быть, кто-то почувствует жалость к нему. Даже если не почувствует, то может быть скажет, сколько справедливо его опасения. Действительно ли его судьба так ужасна, как он нарисовал её? Любой ответ был лучше, навешен над ним неизвестности. Наступила ночь, и пришло время, когда Левенс начал за медитировать, что как потрясло его раньше. За этой дыхание он замер на месте. Однако простояв так некоторое время, он решил, что лучше почувствовать загадочное движение, если вытянется на железном полу. Он улёкся И прошло совсем немного времени, когда, да, он в этом был уверен, пол тронулся под ним. Тотчас же он вскочил на ноги и громко закричал. Слезы душили его. Он перестал кричать, пол замер и не двигался больше. В этот раз он не ощутил холодного мгновения, и никто не ответил ему. Рыдая, он опустился на железный пол. Еще одно утро забрезжило в темнице несчастного узника, и гибельная судьба предстала его взору.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 Обходя, я смотрю своё узилище. Рыдания больше не облечали душу. Скрестив на груди руки, жахчелести с красными досыпаниями глазами, он несколько часов молча вымерял шагами оставшееся ему пространство. Внезапно он перестал шагать и прильнул глазами к участку стены, приходившемуся на... над его железным ложем. Там просто была надпись. Надпись, сделанная рукой человека. Он бросился к стене, На кровь застыла у него в жилах, когда он начал читать. Я Людовика, с форца пристивший золотом принц Толфи, трудился 3 года, создавая сей дьявольский триумф моего искусства. Когда работа была завершена, верломный Толфи, более дьявол, чем человек, однажды утром привёл меня сюда, чтобы какл сказал посмотреть на работу. Он бросил меня в машину и обрёк стать первой жертвой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 Через несколько часов стены раздавят тебя, как раздавят они своего проклятого Создателя. Стон вырвался из груди вивенцию. Надежда оставила его. Прочитанная надпись была приговором. Будущее развернуло покровы и открылось пугающе на готе. Ужас объял его. Треск костей. Предсмертные хрипы мерещились ему, сжатым у мощных объятий в железных стенах. Ей сказаз: "Не знаю, что делать", он привылся, ощупывает карманы, отыскивая такой вид предмет, с помощью которого он мог бы уйти из жизни. Отчаянно он взял рукой собственное горло, желая задушить себя. Вечернее солнце заиграло в одном из окон, и радость охватила его венцу, когда он видел лучи его. Хрупкая нить на миг соединила его с миром, раскинувшимся за стеною. Приятные мысли проплывали в его мозгу, и в какой-то момент ему показалось, что он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 Краски взорвались в его глазах. Как восхитителен был холодный бриз, обдувавший его лицо и наполнявший его ноздри восхитительной ароматами. Он вдыхал запах жизни. Рокот спокойных волн, величественная прелесть ландшафта падали на его измученное сердце, как капли росы, падают на иссушенную и зную землю. И пока он смотрел, к нему обращалось множество. То одной, то другой рукой он схватывал путы решётки. Он не желал впускать райские видения, открывшиеся ему. Наконец, руки его затекли и онемели. Без сил он упал нисиня, которая времьем лежал оглушённый падением. Когда он пришёл в себя, чудесное видение исчезло. Его снова окутала непроглядная тьма. Он уже сомневался, не явился ли ему сон, но постепенно события прошедшего вечера всплыли в его мозгу. Да. Последний раз он на его видел великолепие и мощьность природы. Мысли вновь заметались в его голове, когда он, опустив веки, представил себе глухой шепот несекающих волн и покойный сон под оливками деревьев. О, как хотел бы он быть моряком, отдавшимся на милость бури! Он был бы проклятым, замученным, пусть бы тело его покрыло проказа, но если бы ему суждено было кончить дни в сине-зеленом деревьях, если бы участь переменилась для него. Четные мысли терзали мозг помимо его воли. Но они не могли вывести его из зацепенения, которое овладело им и не отпускало всю ночь, подобно тому, как не выпускать своих жертв цепкие когти опиума. Ни голод, ни жажда не мучили его, хотя шел уже третий день с тех пор, когда он последний раз съел. Он то садился, то снова укладывался на железном полу. Иногда тяжелое забытие завладевало им, но все остальное время он мрачно раздумывал о грядущем.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 Всё, что смог выговорить потрясённый Вивенцо, наклоняясь и протягивая руки к дрогам. Механический гений Людовика Скворца изрядно потрудился над ложем, приближаясь, стены касались его подножия, и из головья, и в действие вступали скрытые пружины. Они-то и производили, представшую взор узника, трансформацию. Дьявольский замысел преследовал единственную цель породить новую волну отчаяния и страха.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 Вивенцио опустился на колени и горячо молился. Слежи бежали по его щекам. Воздух казался густым и необычайно плотным. И Вивенцио с трудом вдыхал его. Может быть, это казалось ему, зажатому в сузывшемся внутри клетке, теперь он не мог ни стоять, ни лежать, выпрямившись в полный рост. Удар гигантского колокола сотряс распростертого на полу Вивенцио. Он скачал на ноги. Колокол ударил вновь. Близость его была ошеломляющей. Казалось, он в щепке раскалывал мозг. Как гром он рокотал в скалистых переходах. Колоколу вторил ужасный скрежет стен и полов. Как будто они готовились упасть и раздавить несчастного в сей же миг. Вивенцию закричал и протянул руки, упираясь в сдвигавшиеся стены. Как будто бы его сил хватило, чтобы удержать их. Стены стронулись. И замерли вдруг. Веянец взмыл вверх. Потолок почти касался его головы, хотя он сидел, поджав под себя колени. Ещё несколько дюймов и придёт конец ужасным мучениям. Он не двигался. Тело его сотрясало мелкая дрожь. Ему пришлось согнуться, сложившись почти вдвое. Локти его упирались в противоположные стены, коленями поджатыми под себя. Он касался стены напротив. В таком положении Он оставался около часа. Затем адский колокол ударил снова, и вновь раздался скрежет приближающейся смерти. Удар в этот раз был так силён, что сбросил и венцы на пол. Он извивался и корчился среди обступивших его стен. Когда колокол ударил ещё, он бил чаще и громче, но скрежет стёр заглушал его звук. И машина неотвратимо подвигалась к цели пока наконец приглушённый стон вивенцо стали не слышны более его раздавили массивный потолок и сошедшиеся стены и смятые дроги плотно облекли его тело в железный саван